Антон Емельянов, Сергей Савинов. Последняя петля. Книга вторая. Пролог. Синекожий пришелец уселся обратно за руль своего такси. «В «Следующий раз будь осторожнее и не спи посреди улицы». Он напоследок выдал мне совет и укатил по своим делам. «Все же хороший он человек, хоть и не с земли, этот великалу». Сколько раз я уже чуть не прыгал ему под колеса, и он ведь ни разу не сорвался. Хотя в первую нашу встречу меня все же загребла полиция, но это больше из-за потери памяти. Я совсем не помнил ни захват земли, ни всего остального, что случилось за последний год. Впрочем, поездка с полицейскими была сущей мелочью по сравнению с тем, что ждало меня потом. Попадание во временную петлю, взрыв Соул, родина захвативших нас, пришельцев – и угроза уничтожения Земли. А перед последней смертью я тогда же успел схлестнуться с командором, лидером повстанцев, одним из тех, кто весь этот беспредел и устроил. Да, он меня убил, но зато я сохранил тайну своей личности, и теперь могу продолжать действовать, не боясь, что меня вычислят и будут убивать в каждой последующей петле. По крайней мере, пока я снова не засвечусь. Или же пока все не кончится, ведь рано или поздно кто-то должен победить, империя или повстанцы. Одним для этого нужно будет отразить хотя бы одну атаку на Сол, а другим продолжать побеждать, пока на родине Вели не кончатся запасы энергии. Вот прямо сейчас очень хочется пойти в космопорт, нанять корабль да полететь на Вларс, где живет старый граф-колонель, обещавший мне свою помощь. Да, империя считает его предателем, но я-то видел, что идти за дочерью к повстанцам он отказался, за что, собственно, и пострадал. Сколько раз Лана его убивала? Больше пятнадцати? Думаю, если я прибуду к нему пораньше, объясню, что к чему и позволю избежать смерти, он не откажется меня поучить и поможет освоить Чхедубон, главное оружие боевых психиков». Тем более его несостоявшийся зять Садон уже показал их секретный родовой прием – активатор. Пусть и думая при этом, что я все забуду. Так что можно сказать, я уже часть семьи. «Эй, парень, с тобой все нормально?» Я так задумался, что не заметил, как рядом со мной остановилась летающая полицейская машина. «Да, все хорошо». Я начал осторожно отодвигаться. По идее, все действительно должно быть нормально. Но учитывая, что цикл начался заново, и значит, наместник снова испытывает нездоровую тягу со мной разобраться, лучше по минимуму контачить с официальными лицами. «Стой на месте!» Один из патрульных на секунду включил сирену на машине, приказывая мне остановиться. «Сейчас просканируем тебя, и можешь идти». В окно высунулась рука с похожим на пистолет прибором, а я начал судорожно вспоминать, не узнают ли сейчас обо мне что-то лишнее. «Четвертый уровень батарейки, медаль за отвагу и сотни репутации с военными». Державшая сканер рука дрогнула. «Приносим извинения за беспокойство. Разрешите, мы продолжим патрулирование». «Разрешаю». Не думаю, что моя полученная за убийство Гнарфа медаль дает право командовать сотрудниками полиции. Просто парень явно не ожидал встретить такого, как я. Ну да, у большинства землян уровень батарейки еще даже до второго не добрался, а тут четвертый. Еще немного, и я бы смог попробовать поступить в боевые психики, элиту армии Вели. А медаль... Любопытно, что этот патрульный подумал о том, где я мог ее получить. Кстати, вообще довольно интересное открытие. Значит, способные прикрепиться к ауре метки могут перенестись со мной в начало нового цикла. Машина с полицейскими скрылась из виду, и я опять вернулся к своим мыслям. Итак, наиболее выигрышной стратегией будет, если я вернусь к графу-колонелю, предупрежу о будущем и напрошусь в ученики. Вот только повстанцы обязательно будут этого ждать». В прошлый раз я их очень сильно недооценил и чуть не поплатился за это жизнью. Теперь же я точно не совершу такую ошибку. Я же огнев, а у нас в семье не принято наступать два раза на одни и те же грабли. Так что какое-то время придется выждать, пока интерес к колоннелю не утихнет, или пока лидеров-повстанцев не заинтересует что-нибудь другое. Или можно попробовать ускорить процессы. Сделать так, чтобы у этой парочки горела земля под ногами. У меня самого на такое сил, конечно, не хватит, но это не значит, что я не смогу сыграть свою партию через кого-нибудь другого. Кого-нибудь, с кем меня никогда не свяжут. И у кого хватит сил и желания проверить мои слова? Ведь почему я готов довериться колонелю? Знаю, что он не предаст». И я знаю еще как минимум четырех вели, которые гарантированно не играют на стороне повстанцев и к чьей помощи можно будет прибегнуть. Двое из них, наследник Сапора и генерал Дакон, увы, выключаются из игры противниками империи в начале каждого цикла. Но это еще не все. Остаются император и его дочь принцесса Ами. Как я слышал лично от командора, прежде чем они с Ланой сбежали со взрывающегося в Ларса, этих двоих они, вернее какой-то их союзник, тоже каждый раз убивают. А значит, можно найти на Амитовый зал. И как тогда на работе связаться с принцессой и поговорить? В прошлый раз дочь императора меня наказала за беспричинный вызов и заодно намекнула, что до шестого уровня батарейки я вряд ли буду ей интересен. Вот только я-то не на бал собираюсь напрашиваться, да и любые угрозы в свете перезапуска временной петли в конце недели ничего не стоят. Так что пожалуюсь на незаконные притеснения бедного графа Колонеля, с чьей дочерью Ами когда-то дружила. Думаю, это как минимум привлечет внимание принцессы и попортит немало крови повстанцам, выигрывая мне время». Вот только есть два важных момента, которые нужно учесть. Первое. Мое инкогнито не должно быть раскрыто. По крайней мере до конца недели. Потом-то все будет уже не важно. И второе. Надо сделать так, чтобы мне поверили. И кажется, я начинаю догадываться, как соблюсти оба этих условия.